Глава 17. Вот террас. Главное, непонятно, с чего такие перемены. Интересно, как, по ее мнению, у меня должен появиться этот золотой? Ну, учитывая, что один, который предназначался мне, она себе забрала, а сама платит мне медяк, якобы за помощь с плюшками, а стирка, уборка и готовка шли приятным бонусом, значит. Нет, я понимаю, что меня в какой-то степени навязали, но капитан стражей говорил, что миссис Бернет сама искала помощницу. И теперь, когда дом весь выдроен и все перестирано, меня просят съехать. Или она надеется, что за меня внесут золото, или я каким-то чудом сама его найду. И стало так обидно. Я ведь не самый плохой квартиросъемщик. Вела себя тихо, делала все, что говорили, из комнаты почти не высовывалась. А теперь куда вот идти? Я медленно поднялась наверх, чтобы сообщить Норе эту радостную новость. «Женя, что случилось?» нора сразу заподозрила неладное у тебя такой мрачный растерянный вид <мирает> вопросительно отозвалась с кровати ночка эх девочки я взяла книгу и вместе с ней уселась на кровать кошка тут же пристроилась рядом и положила голову мне на бедро с нас хотят получить золотой или можем освобождать квартиру это как это нора была возмущена золотой У бабули чердак потек ты как рабыня тут пашешь Целыми днями. он сколько ожогов на руках. Кожа бы вообще слезла, если бы не мазь. Все тут отмыло, перестирала. Еще золотой? Евгения! Надо напомнить милой старушке, что вообще-то платят за работу, а не за то, чтобы тебя ею грузили. Это, знаешь ли, уму непостижимо. Так и хочется высказаться. Пыхтела возмущенная книга. Жаль, ходить не могу. А то бы спустилась и все-все объяснила этой рабовладелице престарелой. Ночка неодобрительно муркнула и положила лапу на книгу. «Длинную такую лапу! Очень!» И -э -э -э, отреагировала я на такое. Мик. коротко ответила Ночка, и лапа стала обычной. «С ума сойти можно с этими магическими созданиями!» У -у -у -у -у -у. она потерлась головой о мое бедро. «И куда мы пойдем?» — задала самый важный вопрос Нора. «Ну, ты же хотела отсюда съехать! Вот, твое желание сбылось!» Я попыталась пошутить. "Съехать, Евгения", нравоучительно произнесла Нора. "Съехать? А не быть выкинутыми на улицу? И потом там еще не настолько тепло, чтобы можно было переночевать на лавке в парке". <Смир> Утешающе тарахтела ночка. "Без денег, зато с двумя магическими созданиями меня будут рады видеть разве что только в башне стражи". Я вздохнула. "Главное не плакать, слезами делу не помочь". Нас там примут с распростертыми объятиями. Меня в камеру, а вас... Ну, нору точно уничтожат. — Евгения, вот умеешь ты приободрить, внести оптимизм, поддержать и все такое. Это очень токсично с твоей стороны. У нас совсем нет денег. — Немного есть, но я не знаю, что на них можно снять. Это раз. И они закончатся, это два. Принялась я объяснять очевидные вещи. В любом случае помочь могут мне только стражи. — И тебе, Нора, лучше молчать. А ночке, — я погладила кошку, — попыть на улице и на глаза не показываться. Кошка поднула мою ладонь и смешно подергала ушами. А потом вдруг превратилась в дымок и легла мне на грудь брошью в виде черной кошки с зелеными глазами. — Фокусница дешевая! — с обидой протянула Нора. — Шарлатанка бесполезная! Брошь в ответ зашипела. — Прекрасно! Две дамочки повздорили, кто из них уникальнее. — Ну, вы давайте подеритесь, — строго произнесла я, — чтобы вас точно в башню отправили. Миссис Бернет как раз отправила стражам записку. На вид божий одуванчик, а вон как оказалось. — Евгения, не смеши меня! — опять этот нравоучительный тон. — Сразу было понятно, что пенсионерка не тихая бабуля, а хваткая торгашка. Не зря она мне с первого взгляда не понравилась. Еще когда пакет прихватизировала. Тем временем ночка опять перетекла в обычную кошку, и улеглась возле ноги. Ну и как это у нее получается? Ой, лучше об этом не думать, а то голова лопнет. А ведь вечер уже скоро, хоть бы до утра время дала. Итак, девчонки, будем надеяться, что в каком-нибудь трактире можно снять комнату на несколько дней, пока не придумаем, как быть дальше. И снова оказаться без денег, потому что в гостинице цены конские. Авторитетно высказалась Нора. Зато в гостинице можно поспрашивать, Может, горничная нужна с проживанием?» Резонно заметила я. «Евгения!» Нора так сказала мое имя, будто это синоним идиотизма. «Ну что, Евгения?» Я отложила книгу на кровати, встала. «Давайте паковаться. Лучше днем поищем гостиницу какую, чем будем шарахаться по незнакомому городу в ночи». Взяла корзинку и уложила туда флаконы и расческу. Поместились и мои вещи, телефон и сумочка. Да, собственно, все туда и поместилось, кроме Норы. Похлая книга в корзинку не влезла. Сборы заняли буквально пять минут. Ну, хоть одета я теперь по погоде, да и за нищенку не должны принять. Интересно, как долго ждать ответа из башни стражей? Вопрос никому не адресовался. Я просто размышляла вслух, но Нора же не смолчит. «Думаешь, город щедро выделит золотой?» — съязвила она. «Ну, может, заберут в башню?» — я пожала плечами. В щедрость местных властей не верилась. Там хоть лавка есть в той комнате и камин. Все же не на улице. Ну-ну. Но -но. Нора была прям сам оптимизм. Хотя вот это она зря. Помощь из башни пришла. Женя, за тобой пришел господин страж. Миссис Бернет и не подумала постучать, прежде чем войти. Ты уже собралась? Да. Я подхватила книгу и корзинку. Ночка стала брошью и спряталась среди вещей. — Спасибо, что приютили. Ваши вещи вот. — А что там у тебя? — старушка впилась взглядом в корзинку. — Показывай. — Ну уж нет. Этого делать я не собиралась. Тут все мое. — Не выпущу, пока не покажешь. Миссис Бернат стала в дверях, уперев руки в бока. — Ну не драться же с ней, и скандалить не хочется. — Женя, ты готова? — за спиной миссис Бернет появился Морган. — У меня не так много времени. — «Миссис Бернет, вы сами прислали записку с просьбой поскорее забрать Женю. Не задерживайте нас!» В голосе стража зазвенел металл. «Вот как, оказывается, он умеет. Не мешайте выполнять мою работу!» «Да, да, конечно!» Старушка метнула в меня злобный взгляд и посторонилась. «Спасибо, что откликнулись так быстро. А почему городские власти не дали денег? Где будет теперь жить Женя? Надо же, какая в голосе забота!» — Это теперь на усмотрение властей города, миссис Бернет, Холодно отрезал Морган. — Женя, давай корзинку. Он протянул руку, забирая у меня ношу. Под недовольное сопение старушки мы спустились по лестнице. Кряхтя она спускалась следом. Потом зорко следила, чтобы я надела свои ботинки и плащ. Все норовело заглянуть в корзинку. Кажется, капитан Браун плохо знает свою знакомую. — Всего хорошего. Морган слегка кивнул явно расстроенной старушке и распахнул входную дверь. Женя, идем. Ну, я пошла. Ровно до экипажа, который точно был наемным. Служебную стражей другой. И куда мы? В башню? сразу же поинтересовалась с волнением, когда дверь закрылась. Нет, не в башню. Морган по-доброму улыбнулся. Девушкам там не место. Жень, я... Кажется, страж смутился и даже покраснел. В общем, пока ты поживешь у меня. Ого! высказалась Нора. Вот зараза бумажная. «Палит нам всю контору!» «Это несколько неожиданно!» «Пришлось срочно выкручиваться!» «А книгу я прижала к себе покрепче, впиваясь в обложку пальцами!» «Паразитка самоуверенная!» «В такой короткий срок найти ничего не получилось!» Морган смутился еще больше. «А жить в доме одинокого мужчины, молоденькой девушки, это бросает тень на ее репутацию!» «Крис!» Я дотронулась до его руки. «Я очень благодарна за помощь!» «Ну а что до моей репутации?» Да откуда бы ей взяться у чужемирки? Так что как-нибудь переживу. И я улыбнулась, так радостно, как только смогла. Огромное тебе спасибо. Настроение резко подпрыгнуло вверх. Не думаю, что у Криса мне будет хуже, чем у миссис Бернет. Но и жить на всем готовеньком я тоже не буду. Конечно, буду готовить, стирать и убирать. Хорошо. Крис с видимым облегчением выдохнул. Поживешь у нас, пока подыскиваешь себе что-то. Надеюсь, Стив не будет против. «Я тоже. Вот знакомиться с его сыном я опасалась. Ребенок может встретить меня в штыки. Все-таки чужая женщина может ревновать». Экипаж катил по улицам города, залитым солнечным светом. Снег прятался уже только в самых темных уголках. И я с удивлением заметила, что на деревьях стали набухать почки. А кое-где уже и травка показалась. Действительно, опоздавшая весна теперь будто стремилась догнать упущенное. Дом Моргана находился на самом краю района, в котором жила миссис Бернет. За широкой улицей начинались дома людей побогаче. Экипаж остановился, и Морган поспешил открыть дверцу. — Приехали. Страж помог мне спуститься на тротуар. В джинсах я бы и сама выбралась, а тут был шанс наступить на подол. — Мой дом. — Очень красивый. Мы остановились у низкой кованой калитки, и я смогла оценить жилище стража. Очень симпатичный дом, сложенный из светло-коричневого камня. Стены оплетало какое-то растение. Наверное, когда оно выпустит листья, будет очень красиво. К крыльцу вела не очень длинная дорожка, по бокам от которой были газон и пока пустые клумбы. И мне сразу захотелось высадить там цветы. «Стив уже должен быть дома». Морган пропустил меня вперед и закрыл калитку. «Если твой сын будет против, то придумаем что-нибудь. Ну, сдает же кто-то комнаты». Я улыбнулась через силу. Дом мне очень понравился. «Было такое чувство, что мне здесь будет хорошо». Кивнув, Морган поднялся на крыльцо и распахнул дверь в дом. Я робко вошла следом. Морган поставил корзинку на широкую скамейку с мягким сиденьем, под которой были полки для обуви. Рядом в стену были вкручены крюки для верхней одежды, и еще стоял комод. Вот на него я положила нору, тут же прикрыв шалью. «Стив, ты дома?» Спустя пару мгновений раздался топот и по лестнице скатился вихрастый мальчуган лет восьми. «Папка!» — он радостно кинулся к Моргану. «Ой, простите, добрый день!» и уставился на меня темными, любопытными глазенками. «Стивен, познакомься, это Женя. Она чужемирка. Так получилось, что ей негде жить. И я хочу, чтобы мы ей помогли устроиться в нашем мире. У нее здесь никого нет». «Ты из другого мира?» Глаза ребенка стали размером с блюдца. «Правда!» — Да, — улыбнулась я. — Я с земли. Стив невежливо держать гостя у порога. Мягко пожурил его Морган. — Мне нужно на службу. Покажи Жене дом. Я вечером приду и будем думать, как нам всем разместиться. — Женя, а ты готовить умеешь? — Не такой вопрос первым я ожидала от ребенка. — Ну, немного. Я даже растерялась. Не первоклассный повар, конечно, но вроде всем нравится, кто пробовал. — Тогда мы подружимся уверенно заявил ребенок. Папа готовит ужасно. Мне пора, Стив, не подведи меня. Увидимся вечером. Крис ушел, а я осталась стоять под внимательным взглядом мальчугана.